— Никого не потеряю, как некоторых. — Если бы ты придумала это раньше, я бы давно тебя нашел, — проворчал Мэйр, осторожно ощупывая медленно и стаивающий на коже знак. — Я теперь тоже тебя чувствую и думаю, что не потеряю даже с другой стороны гор. — А если я его закрою, как раньше? — Не знаю, — озадачился лох-хвард. Наверное, тогда не найду. Хотя и в этом не уверен. Лок потер переносицу и негромко фыркнул. «Если Гайда захочет, ты ее и не найдешь, даже в соседнем доме. Это ты не почуешь, потому что нос забит не тем, чем надо. А ты слеп, как крот, раз не сумел отыскать ее следы за столько времени». Я возвела глаза к темнеющему небу. «Вы когда-нибудь перестанете грызться, как кошка с собакой?» Оборотни разом замолкли. Правда, взглядами все равно показали, какого мнения друг от друга. Выразительно его описали, закрепили и слажно отвернулись, едва не фыркнув и не закапав собеседника комьями земли. Вырытый задними лапами после посещения туалета. Короче, хотя бы в глотки друг к другу не вцепились. И ладно. С беспокойством отметив, как быстро сгущаются сумерки, я повернулась к Лею. «Рия, сколько у нас времени?» «Немного», — отозвалась лежащая под деревом кошка. «Думаю, к ночи твари будут здесь. А твои скоро придут», — успокаивающе фыркнула Рия. «Не волнуйся. Когда нужно, мы умеем двигаться со скоростью света. Правда, недалеко и недолго, но серые тоже обещали помочь». Они придут сюда все. Долина для нас слишком важна, чтобы упустить хотя бы призрачную возможность ее вернуть. Ты уверена в своем плане? Нет, честно призналась я, краем глаза следя за тем, как Лин в сторонке привычно отращивает себе крылья. Но другого у нас нет, а иначе, чем по воздуху, мы до печати не доберемся. Мне не нравится, что ты опять собралась туда одна. — хмуро сказал мэйр. — Лину не поднять больше одного человека. — Поднять-то подниму, — буртнулась под дерево Шейри. — Но долго кружить над лесом не смогу. А печать сперва найти надо, потом спуститься, взломать. Может, от гарпи уворачиваться или еще от кого похлеще. Кто знает, какие тут твари расплодились. — Это очень рискованно, — согласилась Рия но гораздо безопаснее, чем пытаться пройти по земле. — Поэтому мы и полетим, — усмехнулась я. Не думаю, что Харон ждет от нас такого финта. Следовательно, риск гораздо меньше. Рядом с тем поворотом мне даже днем было некомфортно, а уж ночью. Нет, я предпочитаю крепкую спину Лина и теплую компанию Гарпий, чем стаю как Хара в попутчиках. Надеюсь только, что ваш темный маг не додумается плодить тут летучую нежесть. Летающих действительно немного, задумчиво согласился лок, поглаживая рукоять меча. До городов они практически не долетают, так, изредка, мелочь какая, попробует добраться. Но там везде дозоры, караулы круглые сутки дежурят, да и арбалеты наготове держат. Чуть что, сразу по болту в крыло получат. «Поэтому, может, ты и права, Гайде, хотя я бы все равно предпочел пойти с тобой. Со мной пойдут тени. Их сил сейчас достаточно, чтобы охранять меня несколько дней к ряду. С ними я точно не пропаду. Да и Лин многое умеет». Мэйр серьезно на меня посмотрел. «Я только потому и согласился, знаю, на что способны твои тени, и видел, какую защиту они могут дать тебе» но мне все равно тревожно и очень не хочется тебя отпускать. Я успокаивающе сжала его плечо. Другого варианта нет, Мэйр. Другим путем до печати не добраться. Ты же знаешь, рейзеры Третий век пытаются, а толку? Ирия пыталась, и многие до и после нее. Однако ничего. Внизу слишком много тварей. И все они будут охотиться за тобой. «Вообще-то все они скоро заявятся сюда», — невесело усмехнулась я, покосившись на заметно увеличившуюся, еще больше осветившуюся и значительно подросшую в размерах поляну. После того, как я добавила немного сил, и она загорелась тут, как маяк, ни одна тварь уже не промахнется. Рия вздохнула. «Тебе сильно повезло?» что в тот раз твоих сил не хватило намного. И еще больше повезло, что всего за сутки вы успели перебить ближайших тварей, которые могли ее почуять. Иначе остальные явились бы сюда в первую же ночь. Харон не допустил бы такой дыры в своем теле и уничтожил бы вас два счета. Но он не знал, — заключила я, надевая маску и шлем, и ни сном, ни духом не ведал, Что где-то появилась новая Ишта, которая, пока он не видел, начала безобразничать. Слава богу, моя поляна была слишком мала, чтобы он ее заметил. Зато теперь, когда ее слегка подрастила, когда выпустила свой знак из-под контроля, буркнул Мэйр, то вся королевская конница и вся королевская рать кинутся сюда, чтобы поскорее меня прибить, и вернуть все как было. Думаю, они уже собираются и прут в этом направлении целыми толпами, рассчитывая на славную добычу. — Хорошо, что когда они придут, тебя уже тут не будет. Неожиданно улыбнулся Лок. Я помрачнела. — это может, и хорошо, а вот вам, боюсь, не очень. — Мы выдержим. Следом за Хвардом улыбнулся Мерре. А потом осторожно меня обнял и повторил. — Мы выдержим. Мы их отвлечем. Главное, живыми останьтесь, — буркнула я, отводя глаза. Когда я отыщу печать, они забеспокоятся. Может, вообще на вас плюнуть и кинуться обратно. И это был бы самый лучший вариант. Я больше боюсь, что когда начну там все ломать, они, наоборот, взбесятся и полезут, как сумасшедшие, не считаясь с потерями. И вот тогда вас не спасут ни стены, ни деревья, ни корни, ни даже сородичи Рия. Тогда как я, я, вернувшись, очень хотела бы увидеть вас живыми». Мэр хмыкнул. «Не о том переживаешь. С нам почти никакие раны не страшны. Подумай лучше о том, как прорыв закрыть. Это во сто крат важнее, чем наши царапины». «Если разбить печать, то прорыв закроется сам собой», — подала голос Рия, а потом подошла ближе и внимательно меня глядела. «Твоя задача — разбить ее и уцелеть при этом, а еще не попасться никому из высших тварей. Они для тебя — самая большая угроза. Ну и летающие, конечно, важны, потому что могут не подпустить вас с демоном близко или, что еще хуже, ранить» а то и сообщить остальным, что истинная опасность не здесь, а самая сладкая добыча, твой знак, на самом деле гораздо ближе, чем им казалось. Я вздохнула. Все верно. Да я и сама это прекрасно понимала. Кроме теней и лина, прикрыть меня будет некому. Кроме мечей и эреола, кромсать нежить просто нечем. Если мой план сработает и поляна привлечет большую часть тварей, то мне будет посвободнее. Если отпечатки моего знака на ребятах будут достаточно сильны, то надолго задурят мне жити голову, заставив думать, что хварды — это я, и вынудив твари яростно преодолевать защиту моей небольшой, не самой сильной в мире полянки. Конечно, лес защитит ребят до тех пор, пока будет способен это делать. Конечно, древесные корни и ветки будут стягать и путать подкрадывающуюся нежить, душить ее, рвать на части, топить в ставшейся вязкой земле. Конечно, я не зря попросила лес образовать на подходе глубокие болота, окружив этот небольшой островок покоя непроходимыми топями. Да и Рия кинула клич своим, обещая, что еще несколько фарливанских котов появятся тут к ночи. Все же они сильные звери, умные и проворные. Однако мне все равно было тревожно. И все равно внутри грызло сомнение в том, что моя идея хоть как-то оправдает тот сумасшедший риск, на который мы сегодня пошли. Но понизу до печати нам точно не добраться.